Неудача Неаполитанского восстания произвела потрясающее впечатление на Байрона. Об этом говорит и тон писем Байрона, и начавшееся метание его по стране. Вот три письма, посланные из Равенны: одно Хочсину и два английскому консулу в Венеции. Фрэнсису Хочсину, Равенна, 12 мая 1821 года. За последнее время я больше занимался политикой, чем другими делами. Неаполитанской измены и отпадения разрушили все наши надежды и приготовления. Вся страна была наготове. Конечно, я бы не остался спокойно сидеть со сложенными руками. На самом деле, они были заняты, то есть руки. Я не могу объясниться подробнее по понятным причинам, так как э, все письма вскрываются. Когда-нибудь мы поговорим об этом и о других вещах. Пока скажу, немного не доставало для того, чтобы я кончил как лакра. Ричарду Белгрев Гопнеру. Равенна, 25 мая 1821 года. Вы знаете, что они составили список лиц, врождённо относящихся к ним в Италии. Полагаю, он достаточно обширен. Их подозрения и страхи по поводу моего поведения и приписываемых мне в последнем восстании намерений положить на смешны. Не желая вам наскучить, я писал об этом лишь между прочим. Они думали, до сих пор думают или делают вид, что думают, что весь план и проект восстания был разработан мною, что мною были предоставлены средства и так далее. Всё это, конечно, выдумано агентами варваров, которых здесь очень много. Один из них вчера получил удар кинжалом, но не опасный. Всё же, когда в прошлом году коменданта подстрелили у моих дверей, Я взял его к себе в дом, где ему была оказана всяческая помощь, пока он не умер на постели Флетчера. И хотя никто из них не решился принять его в свой дом, кроме меня, и он был оставлен на гибель ночью среди улицы, они 3 месяца назад напечатали прокламацию, в которой объявили меня главой либералов и подстрекали людей, чтобы убить меня. Но силы они не заставят меня молчать и скрывать свои убеждения. Во всём этом виноваты немецкие варвары. Эричеро Бельгрев Гопнеру, Равенна, 23 июля 1821 года. Страна находится в состоянии проскрипции, и все мои друзья изгнаны или арестованы. Семья Гамбо вынуждена переехать во Флоренцию. Отец и сын по политическим причинам, а Гвичоли под угрозой монастыря ввиду отсутствия отца. Поэтому я решил перебраться в Швейцарию, и они тоже. Говорят, что моя жизнь здесь всегда в безопасности. Но это продолжается уже около года, а по тому не играет первостепенной роли. Вы не можете себе представить, в каком приниженном положении находится страна. Они арестовали около тысячи граждан высокого и низкого происхождения по всей Румынии. Некоторых изгнали, других заключили в тюрьмы без суда и следствия, даже без обвинения. Все говорят, что со мной поступили бы так же, если бы посмели открыто выступить. Я остаю здесь именно по той причине, что все мои знакомые без исключения несколько сот человек, пожалуй, были изгнаны.